Глава вторая Напускная важность – особая манера себя вести, придуманная для пользы тех, кому приходится скрывать недостаток ума. Франсуа де Ларош-Фуко Последнее, что я помню – хрустнувший нос придурка Нарви, в тот момент прозвучавший для меня самой желанной музыкой, а потом кто-то выключил свет. Промелькнувшая системка, что я нахожусь в игровом сценарии, меня только насторожила. Кнопка логаут не работала. Я не ощущал своего игрового аватара. Будто из меня просто вытащили сознание и поместили в темное нечто. Ни враждебное, ни доброе, ни холодное. Первое, что я испытал, когда ко мне вернулось зрение и возможность двигаться, резкая боль в груди и подсвеченный красным интерфейс, свидетельствовавший, что хитпоинтов у меня как кот наплакал. Мои руки продолжали удерживать, а следом в меня влетело несколько заклинаний, приятным холодком пробежавших по телу и убравших красноту из интерфейса. Рот открой, скомандовал первожрец Двалина, а затем без предупреждения выдернул из груди острую штуковину и отбросил в сторону. Что за тупица, выругался он, насильно разжимая мне челюсти, больно надавив на щёку. Пасть, сказал он, открой. Нет, так и держи. Сдумаешь закрыть, я тебя сам добью, рыкнул Гарен, и я почувствовал, как мне влили что-то в рот. Глотай! Мне пришлось подчиниться. поскольку мой рот был насильно закрыт все тем же Гаррианом. А какой-то помощник еще и зажал мне нос. Повернув голову, попытался посмотреть, но не получилось. После нескольких секунд моих бесполезных трепыханий мне пришлось глотнуть неизвестную субстанцию. «Отпустите его!» — махнул рукой Гарриан. «Зелье восстановления есть у тебя?» «Найду», — хмуро ответил я. «Я уже понял, что первождец Двалина напоил меня какой-то мощной штукой». которая моментально убрала боль, немного восстановила здоровье и сейчас стремительно восстанавливала запас маны. Захотел он меня добить? Не возился бы. Достаточно было подождать, пока я сам отброшу копыта. Спасибо, запоздало поблагодарил я его, поднимаясь. Вытащив из инвентаря несколько лечилок, тут же влил их в себя. А что это было? Почему я не отправился на перерождение? Могу отправить, если тупые вопросы не прекратишь задавать. Огрызнулся Гарриан, глянув на меня из-под лоби. «Ты вообще какого хрена сюда припёрся?» Признаться, я ожидал, что мне придётся доказывать гномам, что я не заодно с нападавшими. Причём сделать это было нужно, уложившись несколько секунд, так как меня могли разобрать на запчасти, не дав и рта раскрыть. «Ты меня за дурака-то не держи!» Посмотрел на меня, как на идиота Гарриан. «Подумай, я на миг, что ты помогаешь этим отрыжкам червей!» Я сама лично бы тебе голову оторвал, тем более ты вон с нарвис справиться не смог. Нас тут много, если ты вдруг не до конца глаза рашнуровал. Что ты можешь сделать? махнул рукой он. Оглядевшись, я увидел нарвис, скромно лежавшего под стеночкой, обмотанного верёвками, что твой кокон. Лежал он молча, что удивительно, но злобный взгляд, направленный на меня, и источал настолько незамутнённую ненависть, что я поёжился. «А что с ним будет?» «Тебе отдам, оруженосцам», — сарказмом ответил гном. «Да на кой он мне нужен такой хороший?» Поспешил откреститься я. «Кто его знает, что у Гарриана в голове? Вдруг и правда отдаст?» «Ты посмотри, золотой звезды и колпак», — взвился гном. «Мало того, что приперся, куда не звали. Его откачали, чтобы он не подох». Так он ещё и вопросы дурацкие задаёт, которые касаются только внутренних дел клана Стали. Это вообще не твоё дело, Хасид. Скажи спасибо, что я с тобой разговариваю сейчас. Спасибо. Спокойно поблагодарил его я, проигнорировав грубый ответ. Я уже понял, что по извинительности этот старикан спокойно может дать фору даже Кригу, который на его фоне смотрелся будто институтка первокурсница, спорящая со старой портовой шлюхой. От приведенного сравнения я еле подавил смешок, предательски хрюкнув, так как Гарриан в моем подсознании пристал в старомодном чепчике и почему-то с трубкой в зубах. — Весело тебе, а мне, знаешь ли, не до смеха, — процедил гном. — Или думаешь, что мы здесь сможем долго продержаться? До суток не пройдет, как вся та араба окажется здесь. — И что вы собираетесь делать? — помрачнел я. — Есть один план. — отмахнулся Гарриан. — Думаю еще, ты лучше мне скажи, зачем искал встречи. — Стоп, — догадка промелькнула на его лице. — Дай-ка я угадаю, ты пришел проситься ко мне в ученики, верно? — Ах ты ж хитрый хрыч, вон как вывернул, ты гляди. — Немного не так, — подбирая слова, осторожно ответил я. — Не просить, а предложить помощь. «Это немного разные вещи». «Помощь!» — натянута засмеялся гном. «И какая же от тебя может быть помощь?» «Послушай меня!» — мое терпение лопнуло. «Как бы ты ни храбрился, вы сейчас находитесь в огромной заднице. И если бы ты мог что-то сделать, то не сидел бы здесь, как крыса в норе. Я могу понять, что ты пытаешься надуть меня, чтобы поиметь выгоду. Но нужно же меру знать!» Гном, насупившись, молчал. По его лицу я понял, всё сказано правильно. Вы меня уже просто достали своим непроходимым упрямством, снобизмом и тупостью. Скажи, я говорил, что чужаков пускать в цитадель не нужно, говорил, повысил я голос. Я говорил, что нужно этим пришлым, говорил, снова припечатал я. И ты, сейчас находясь вместе со своим кланом в единственном помещении, которое ещё не занято чужаками, Пытаешься стоять и торговаться со мной? А ты не охренел, дорогой? Я уже орал. Мне ничего не стоит сейчас развернуться и красиво свалить закат. А ты разгребай своё говно вон с нарви, который, как оказалось, и в хер тебя не ставит. Не смей так говорить с первожрецом, возмутился стоящий недалеко гном. Ты право? Рот закрой, развернулся я к нему. И не лезь, когда дяди разговаривают. Не знаю, что увидел в мои глазах этот гном, но он замолчал, беспомощно переведя взгляд на мрачного Гариана, не спешащего ставить на место наглеца, а потом на товарищей, стоявших в таком же обалдении. Ну так что, Гариан, будем говорить, или я пошёл? Считай, что кузнечное дело поможет тебе во освоении полученного дара, усмехнулся Гариан. Сейчас мы сидели в маленьком подсобном помещении главного зала, отгородившись дверью от не совсем дружелюбных взглядов гномов, материализовав в руке две кружки с элем, он было протянул мне одну, но получил решительный отказ. Я ведь сюда не бухать пришёл. Разве нет? Магия крови, кузнечное ремесло и руны, пожал плечами я. Всё так, кинул он. Да не так. Кузнечное мастерство тебе надо, но только затем, Чтобы создать оружие под свою руку, если существующее не пришлось по душе, а потом наступает черёд крови и силы рун. Я знаю, зачем ты хочешь обучиться. Убить возрождённого бога. Верно, прищурился он. Верно, не стал Юлития. А ты видишь другой выход. Сколько у тебя сейчас рун? не ответил на вопрос Гарен. 5, 10. 4. Что ты разочарованно сплюнул Гариан совершенно не беспокоясь, что мы в храме находимся. Да ты же вообще бесполезный. Даже если я тебя научу, что ты сможешь создать с ними. Можно сказать, они на огороде растут руны эти, огрызнусь я. А как ты хотел? Удивился гном. Думал я всё тебе на блюдечке подам. Получено скрытое задание. Мудрость рун. Ранг легендарная. Тип личная. Отыщите любую руну и активируйте умение, заключенное в ней. Награда. Следующий этап цепочки заданий. Срок семь дней. Штраф. В случае невыполнения цепочка заданий прерывается навсегда. Принять? Да? Нет? Да. Я только усилием воли не поморщился. В чем-то гном был прав. Я действительно надеялся на то, что профессия рунного оружейника достанется мне немного легче. Но полученная цепочка легендарных задач быстро спустила меня на землю. И, естественно, ты мне не скажешь, где я могу найти следующую руну. Почему не скажу, скривился Гариен. Скажу. Есть такой город Бадабаром. Тебе нужно туда. Там всё и найдёшь. И не вздумай меня сейчас спрашивать, где это, заткнул меня гном, видя, что я уже начал открывать рот. Я тебе не картограф. Хм. То, что есть название города, значительно облегчало задачу. «Итак», — посерьезнил он, — «я тебе на все вопросы ответил». То, что рассказал мне Гарриан, было достаточно для понимания моих дальнейших шагов. Но полной картины или описания способности рунного оружейника я так и не получил. «И так много сказано», — был мне ответ. «Я знаю точно, что скоро сюда прибудет первожрица Мистик». вздохнул гном меланхолично, отпил из кружки. И вот, когда она прибудет, храм пойдёт. А ты тогда здесь зачем? вертелся на языке вопрос, но я предпочёл промолчать, впитывая откровения Гариана. Слушая старого гнома, я всё больше понимал, что мир стоит на пороге кровопролитной войны, и если бы это ограничилось только пришлыми и жителями этого мира полбеды, но сюда начинают вмешиваться боги? Нет, не напрямую, конечно. Но всё это нагнетание обстановки происходило с их молчаливого согласия. Объединение наказующих и ведем, которые, достигнув цели, без зазрения совести вцепились друг к другу в друга в глотке, желая первыми добраться к божественному алтарю Двалина, милитари, принадлежащей к фракции порядка, лос, которая через свою жрицу вдруг запросила у нас союза, всё это звение одной цепи, конец которой теряется в неизвестности. Я сейчас мог набросать десяток вариантов развития событий. Но где гарантия, что мои суждения верны? Это в кланах трудятся не покладая рук их аналитики, которые с некой процентной вероятностью могут спрогнозировать то или иное событие. Я же в этом деле был профан. Единственным вариантом было посвятить во все эти детали дядю Женю, который имел склонность к разрешению подобного рода ребусов. Да и то сомневаюсь, что даже ему это под силу. Он не аналитик, а просто умный дядька, и ничего нельзя сделать. «Ты просто так отдашь им алтарь?» — возмутился я. «Нет, не просто!» — тяжело вздохнул он. «Именно поэтому у меня к тебе предложение!» Спустя несколько минут... «Ты в своем уме!» — вскочил я с лавки. «То, что ты мне предлагаешь, это самоубийство для моей фракции!» «Послушай!» — принялся увещевать меня гном. «Я прекрасно понимаю, как это выглядит со стороны!» Но сам посуди, это единственный выход. Убийство первожреца Двалина в храме самого Двалина первожрецом Тиамат ты это называешь выходом? Разозлился я. А ты представляешь, что со мной сделает толпа разгневанных гномов? Да меня же разорвут на мелкие клочки. Ещё раз говорю, устало вздохнул Гарен. Ты не сможешь окончательно убить первожреца. Мой бог меня возродит через 3 дня. Огнома в клан стали, я возьму на себя. Тебе никто ничего не сделает, слово даю. Это безумие, простонал я. Это просто какое-то демоновое безумие, а нельзя без убийства. Ну, если у тебя есть её искра, тогда можешь попробовать, прищурился гном. Ну что там, не подсказывай, что у тебя её нет. Да откуда она у меня? Вот, поэтому ты не сможешь воззвать к божеству, пока я буду жив. Принесённой жертву первожрец на алтаре его же бога позволит тебе не только стать сильнее, но и усилить свою богиню, гарантированно попросив у неё то, что нам нужно, и она не сможет отказать. Нет. Здесь и сейчас нам нужен дракон. Мягко произнёс Гарен. «Сил два ли на них хватит, чтобы противостоять Меордель и Мистик?» «И Тармису?» — подумал я. Без него тут не обошлось. Гарриан испытующе смотрел на меня, более не уговаривая. Он и так понимал. Я почти согласен. «Хорошо», — понуро кивнул я. «Я доверюсь тебе, но у меня будет одно условие. Или ты его выполняешь, или я не буду делать то, что ты просишь». «Какое условие?» — поморщился гном. Руны. Перед тем, как я убью тебя, ты скажешь мне местонахождение остальных рун. Хорошо, кивнул гном, усмехнувшись через несколько секунд. Буду тебе руны. Толкнув торжественную речь перед огромной толпой недружелюбно настроенных коротышек, Гариан объявил, что моими руками будет совершено жертвоприношение во имя Двалина. Во время его речи я стоял рядом, наблюдая за реакцией гномов. Если изначально она была разной от недоверия до откровенной враждебности, то по мере понимания того, о чём вещал первожрец, я видел в них нарастающее воодушевление. Всё-таки оратором он был превосходным. Меня даже начало немного потряхивать, когда глаза паствы Дували начали вспыхивать фанатичным блеском, будто прямо сейчас на них снисходила божья благодать. Я переживал только за то, чтобы после смерти Гария на меня не тронули. Ибо вся задумка пойдёт прахом. Сейчас же толпа смотрела на него как на безумью, готовая идти хоть в крестовый поход во имя Адвалина, хоть в пасть к самому лорду демону, лишь бы впереди шёл первожрец. Такова воля отца нашего Адвалина допуститься да на головы врагов его небесный молот, братия! Торжественно бьул Гарен. Я уйду, и поможет мне в том он, указал он на меня. Это моя воля и слово. Кто не согласен с моим решением, пусть выйдет сюда и скажет. Твоё решение, его воля, слажено выдохнула толпа в едином порыве. Звук прокатился по залу и наступила оглушительная тишина. Действуй, одними губами прошептал Гариан, подходя к Латарию. Бей, как ты можешь по самой сути. Я до самого конца надеялся, что кто-то выйдет и скажет слово против что окажется не согласный, что Гариансам отменит своё решение. Но нет. Я чувствовал, что это неправильно, что мне это аукнется, но сказанное первожрецом Двалино было логично. Это единственный шанс. Получите постастиоматы похоронить всех, кто есть за стенами главного зала храма, сравняйте тогда и с землёй вместе с милитарий ведьмами наказующими и чакры. А в том, что она была здесь, хоть её и берегли как зенецо ока, я был уверен. Духовный удар Щедро плеснув третий резервов криссы, я вогнал их в лежащего на алтаре Гариана. Внимание, понижение репутации из двалина. Текущий уровень ненависть. Какого демона? Он же обещал, что урегулирует вопрос. Баровая жизнь и Тайлс приличной скоростью, несмотря на то, что гном превосходил меня в уровнях почти в пятеро, вливаемое в рукоять Имана и формируемое криссом в духовный удар делало своё дело. Внимание, понижение репутации из гномов и клана Стали. Текущий уровень ненависть. Взглянув в глаза Гариану, я увидел там злое торжество. Он умирал, на его губах пузырилась кровь, но он улыбался. От чего это было больше похоже на рожу только пообедавшего упря. "Зачем?" только и спросил я, когда внезапная догадка озарила меня. "За что ты нас так ненавидишь? Даже если ты прервёшь жертвоприношение, ничего не изменить", едва различимо прозвучал клёкот гнома. "Тебе придётся или призвать ее, тем самым настроив всех против вас, или...» «Что или?» — гном не ответил. Жизни у него оставалось не больше пяти процентов. Да мне и не требовался ответ, поскольку я и сам все внезапно понял. Завернув свои амбиции и амбиции Дуалина в яркую бумажку мнимого спасения, гном сумел меня убедить, что это нужно только для того, чтобы на время отсрочить приход Ариэла, что пока пришлые будут пытаться пробиваться к старому кладбищу Ордена, Куда ни минуем, вернётся искра, я смогу собрать весь набор рун, чтобы овладеть профессией и создать оружие, способное убить бога, так говорил Гариан, умалчивая о том, что как только Тиамат получит силу, мы станем абсолютными изгоями и спортим репутацию со всем миром, на нас ополчатся все. Союз с Лос, хорошие отношения с Тенгри и его первожрецом Кортом, всё это пойдёт прахом. Неужели Гариан настолько нас ненавидит? «Все равно не будет, по-твоему», — оскалился я. «То, что случится дальше, вот живый старик, останется целиком и полностью на твоей гнилой совести», — прошептал я ему в ухо. Недоумение сменилось тревогой, которая перешла в понимание. Когда в его глазах застыл ужас, он попытался закричать, но я закрыл ему рот, предвкушающе улыбнувшись. «Я принес жертву! Кровь и жизнь первожреца на алтаре его бога! Слова, которые Гариан заставил меня заучить, слышали все гномы: "Добровольно жертвую всю силу своего таря и посвящаю её тебе, Танатос". Толпа вздохнула в едином порыве, не веря своим ушам. "Приди и возьми её", зарал я что есть мочи, чувствуя, как тело Гариана в последний раз дёрнулось и обмякло, а когда сверху внезапно опустилась тьма, только тогда я позволил себе обессиленно опуститься на пол, чтобы дать отдых дрожавшим ногам.